позитивизм. Вторая половина XVIII века ознаменовалась, как мы видели выше, смелой критикой ходячих до того времени научных, философских, политических и этических понятий. И эта критика не ограничилась только стенами академий. Во Франции новые идеи широко распространились в обществе и вскоре вызвали ломку существовавших государственных учреждений. А с ними и всей жизни французского народа – хозяйственной, умственной и религиозной. После революции, во время целого ряда войн, продолжавшихся с небольшими перерывами вплоть до 1815 года, новые воззрения на общественную жизнь, особенно мысль о политическом равноправии, были разнесены сперва республиканскими, а затем и наполеоновскими армиями – по всей Западной и отчасти Средней Европе. Понятно, что права человека, вводившиеся французами в завоеванных ими странах, провозглашение личного равенства всех граждан и уничтожение крепостного права, не удержались после реставрации бурбонов на французском престоле. Мало того, по всей Европе скоро началась общая умственная реакция, а с ней и политическая. Австрия, Россия и Пруссия заключили между собой священный союз, поставивший целью поддержание в Европе монархического и феодального строя. Но тем не менее новая политическая жизнь началась в Европе, особенно во Франции, где после 15 лет бешеной реакции с июльской революцией 1830 года новая струя жизни стала пробиваться во всех направлениях. политическом, хозяйственном, научном и философском само собой разумеется, что реакция против революции и ее начинаний свирепствовавшая в Европе в продолжении 30 лет успела многое сделать, чтобы приостановить умственное и философское влияние 18 века и революции но при первом же веянии свободы, пронесшейся по Европе со дня июльской революции и свержение ею бурбонов, обновленное умственное движение снова возродилось во Франции и Англии. Уже в 30-х годах прошлого столетия начала создаваться в Западной Европе новая техника, стали строиться железные дороги, появились винтовые пароходы, сделавшие возможным дальнее океанское плавание, возникли большие фабрики, перерабатывавшие сырье с помощью усовершенствованных машин, создавалось благодаря успехам химии, крупная металлургическая промышленность и так далее. Вся хозяйственная жизнь перестраивалась на новых началах, и образовавшийся класс городского пролетариата выступил со своими требованиями. Под влиянием самой жизни и учений первых основателей социализма Курье, Сен-Симона и Роберта Оуэна, во Франции и в Англии все более и более стало развиваться социалистическое рабочее движение. Вместе с этим стала создаваться новая наука, построенная всецело на опыте и наблюдении, свободная от теологических и метафизических гипотез. Основы новой науки были уже заложены в конце 18 века Лапласом в астрономии Ловозье в физике и химии, Бюфоном и Ламарк в зоологии и биологии, физиократами и Кандарсе в общественных науках. Вместе с развитием новой науки возникла в 30-х годах XIX века во Франции и новая философия, получившая название позитивизма. Основателем этой философии был Огюст Конт. Годы жизни 1798-1857. В то время как в Германии философия продолжателей Канта, Фихты и Шеллинга продолжала биться в тисках полурелигиозной метафизики, то есть умствований, не имевших положительной научной основы, позитивная философия вырвалась из области метафизических умозрений и стремилась стать положительным знанием, как это пытался сделать 2000 лет тому назад Аристотель. Она поставила себе целью в науке признавать только те заключения, которые выведены из опыта, а в философии объединить все знания, добытые таким путем различными науками, в одно общее понимание мира. Названные выше учения конца XVIII и начала XIX века теории Лапласа, Лавуазье, Бюффона и Ламарка раскрыли перед человеком новый мир, вечно работающих природных сил и то же самое сделали в области наук о народном хозяйстве и в истории Сен-Симон и его последователи особенно историк Агюстен Тьери и целый ряд других ученых, свергнувших с себя иго-метафизики Агюст Конт понял необходимость объединить все эти новые приобретения и завоевания научной мысли он решил объединить все науки в единую стройную систему и показать тесную связь и зависимость всех явлений природы друг от друга, их последовательность, их общую основу и законы их развития. В то же время Конт заложил основы и новых наук, как, например, биологии, наука о развитии растительной и животной жизни, и антропологии, наука о развитии человека. и социологии, наука о человеческих обществах. Подчиняя жизнь всех живых существ единым законам, Конт, для понимания жизни первобытных человеческих союзов, уже призывал ученых к изучению жизни животных обществ, а при объяснении происхождения нравственных чувств человека, Конт уже говорил об общественных инстинктах. Сущность позитивизма есть реальное научное знание. «А знание, — говорил Конт, — есть предвидение. Знать — значит предвидеть. Предвидение же необходимо для того, чтобы расширять власть человека над природой, увеличивать благосостояние обществ». Из мира умозрений и мечтаний Конт звал ученых и мыслителей на Землю, к людям, бесплодно бьющимся из века в век, чтобы наладить лучшую жизнь, более многообразную. более полную, более могучую своим творчеством, чтобы они могли умом познать природу, наслаждаться ее вечно бьющей жизнью, использовать ее силы, освободить человека от эксплуатации, сделав труд человека более производительным. И в то же время Конт стремился своей философией освободить человека от цепей религиозного страха перед природой и ее силами. И он хотел найти основы жизни для свободной личности в общественной среде, созданной не на принуждении, а на общественном, свободно принимаемом договоре. Все то, что энциклопедисты смутно предвидели в науке и философии, все то, что носилось в идеале перед умственными взорами лучших людей Великой Революции, все, что начали уже высказывать и предвидеть Сен-Симон Фурье и Роберт Оуэн, И к чему стремились лучшие люди конца XVIII века и начала XIX, конт пытался соединить, усилить и утвердить своей позитивной философией. И из этой философии, то есть из этих обобщений и идеалов должны были выработаться новые науки, новое искусство, новое миропонимание и новая этика. Конечно, наивно было бы думать, чтобы система философии, как бы глубока она ни была, могла создать новые науки, новое искусство и новую этику. Всякая философия есть только обобщение, результат умственного движения во всех отраслях жизни. Элементы же для обобщения должно дать само развитие наук и искусства и общественных установлений. Философия может только вдохновить науку и искусство. Правильная система мышления, обобщая то, что уже делается в каждой из этих отраслей, порознь, вместе с тем неизбежно дает каждый из них новое направление, новые силы, новое творчество, а с ними и новую стройность. Так и случилось на самом деле. Первая половина 19 века дала философии позитивизм в науке теорию развития, эволюции, и ряд блестящих научных открытий, ознаменовавших шестилетие или семилетие 1856-1862 годов, и, наконец, в социологии социализм трех великих его основателей – Фурье, Сен-Симона и Роберта Оуэна и их последователей, а в этике свободную нравственность, не навязанную извне, но вытекающую из самих свойств, человеческой природы наконец под влиянием всех завоеваний науки создалось также более ясное понимание тесной связи между человеком и другими чувствующими существами а также между мышлением человека и его реальной жизнью все результаты и завоевания научной мысли и все высшие стремления человека философия позитивизма стремилась связать в одно целое Возвысив человека до живого сознания этой целостности То, что у спинозы и Гёте прорывалось гениальными проблесками, когда они говорили о жизни природы и человека Должно было выразиться в новой философии как необходимое умственное обобщение Понятно, что при таком понимании философии Конт придавал громадное значение этике Но он выводил ее не из психологии отдельных лиц не в виде нравственной проповеди, как продолжали это делать в Германии, а как нечто вполне естественное, логически вытекающее из всей истории развития человеческих обществ. Вспоминая, вероятно, работы Бюффона, а потом Кювье, по сравнительной аналогии животных, которые вполне подтверждали мнение Ламарка о медленном постепенном развитии высших животных из низших, хотя реакционер Кювье и оспаривал это мнение. Конт указывал на необходимость исторического исследования в области как антропологии, науки о физическом человеке, так и науки о его нравственных стремлениях, то есть этике. Он сравнивал значение роли исторического исследования в этих отраслях со значением сравнительной аналогии в биологии. Этику он понимал как великую силу, способную возвышать человека над уровнем обыденных интересов. Конт стремился обосновать свою систему этики на положительной основе, на изучение ее действительного развития из животного инстинкта стадности и простой общительности, вплоть до ее высших проявлений. И если в конце своей жизни вследствие или упадка умственных сил или влияния Клотильда де Во, он, подобно многим своим предшественникам, сделал уступки в сторону религии и дошел до того, что основал свою церковь, то из первой, главной его работы, положительная философия, эти уступки никак не могли быть выведены. Они явились как дополнение, и дополнение совершенно ненужные, как это и поняли лучшие ученики Конта, Литре и Вырубов, и его последователи в Англии, Германии и России. Свои главные мысли об основаниях нравственных понятий и об их содержании, изложенные в социальной физике, Конт выводил не из отвлеченных умозрений, а из общих фактов человеческой общественности и истории. И его заключения сводились к тому, что объяснить общественные наклонности человека можно только прирожденным свойствам, то есть инстинктом, и его побуждениями к общественному сожитию. Этот инстинкт, противоположность эгоизму, то есть себелюбию, Конт назвал альтруизмом, и он признал его коренным свойством нашей организации, причем впервые. Смело указал, что такая же прирожденная наклонность имеется и у животных. Отделить этот инстинкт от влияния разума совершенно невозможно. При помощи разума мы создаем из прирожденных нам чувств и склонностей то, что мы называем нравственными понятиями. Так что нравственное в человеке одновременно является и прирожденным, и продуктом развития. Мы являемся в мир уже существами, имеющими нравственные задатки, но нравственными людьми мы должны стать путем развития наших нравственных задатков. Нравственные склонности есть и у общественных животных. Нравственность же, как продукт инстинкта, чувства и разума, встречается только у человека. Она развивалась постепенно, развивается теперь и будет развиваться в будущем, И этим объясняется разница нравственных понятий у разных народов в разные времена, на основании существования которые легкомысленные отрицатели нравственности заключали, что вся нравственность представляет нечто условное, не имеющее никаких положительных оснований в природе человека или в его разуме. При изучении всех изменений в нравственных понятиях По мнению Конта, легко убедиться, что в них остается нечто постоянное, а именно понимание чужого блага через познание своего собственного личного интереса. Здесь Конт таким образом признавал утилитарное начало в нравственности, то есть сознание личной пользы, эгоизма в выработке нравственных понятий, слагающихся в правила жизни. Но он слишком хорошо понимал значение в выработке нравственности трех могучих сил чувство общительности, взаимной симпатии и рассудка, чтобы впасть в ошибку утилитаристов, придавая преобладающее значение инстинкту и личному интересу. «Нравственное», — учил Конт, — «как и сама природа человека, как и все в природе прибавим мы», есть одновременно нечто уже развившееся и нечто развивающееся. И в этом процессе развития нравственности он придавал большое значение семье, наравне с обществом. Семья, говорил он, особенно помогает развитию в нравственном того, что идет от чувства, тогда как общество преимущественно развивает в нас то, что идет от разума. С этим разграничением трудно, однако, согласиться, так как при общественном воспитании юношества, например, в наших закрытых учебных заведениях или у некоторых дикарей, особенно на островах Тихого океана, чувство стадности, чувство чести и родовой гордости, религиозные чувства и так далее, развиваются еще сильнее, чем в семье. Наконец, есть еще одна черта этики позитивизма, на которую необходимо указать. Фонд особенно настаивал на великом значении миропонимания, предлагаемого позитивизмом. Оно должно развить в людях убеждение тесной зависимости жизни каждого из нас от всей жизни человечества и тесной зависимости личной жизни от жизни целого. Поэтому необходимо в каждом из нас развить понимание мировой жизни, мирового порядка вселенной. И это понимание должно лечь в основу как частной, так и общественной жизни. Каждым должно также развиваться такое сознание правоты своей жизни, чтобы каждый поступок и его побуждение могли стать известны всем. Всякая ложь есть уже принижение собственного «я», признание себя низшим перед другими. Отсюда его правило жить так, чтобы тебе нечего было скрывать от других. В науке о нравственности, то есть этике, Конт отмечал три составные части. Ее сущность, то есть ее основные положения и ее происхождение, затем ее значение для общества и, наконец, ее развитие. и чем оно обусловливалось. Этика, говорит Конт, создается на почве истории. Существует естественная эволюция, и эта эволюция есть прогресс, торжество человеческих особенностей над животными особенностями, торжество человека над животными. Высший нравственный закон заключается в том, что личность должна поставить на второе место свои эгоистические интересы, Высшие обязанности – социальные обязанности. Таким образом, основой этики должен служить интерес человеческого рода, человечества, этого великого существа, которого каждый из нас составляет лишь атом, живущий одно мгновение и тотчас же погибающий, чтобы передать жизнь другим индивидуумам. Нравственность заключается в том, чтобы мы жили для других. Такова в коротких словах сущность этики Конта. После Конта его идеи, как научные, так и моральные, продолжали разрабатывать во Франции его ученики, главным образом Эмиль Литре и Григорий Николаевич Вырубов, издававшие с 1867 по 1883 год журнал «Позитивная философия». где появился ряд статей, освещающих различные стороны позитивизма. К одному основному объяснению понятия справедливости, предложенному Литре, мы еще вернемся во второй части этого труда. В заключение следует сказать, что позитивизм оказал громадное и плодотворное влияние на развитие наук. Смело можно утверждать, что в настоящее время почти все лучшие деятели науки очень близко подходят в своих философских заключениях к позитивизму. В Англии вся философия Спенсера, с которой в основных ее положениях сходится большинство естествоиспытателей, есть философия позитивизма. Хотя Герберт Спенсер, очевидно пришедший к ней отчасти независимо, хотя и после Конте, неоднократно старался отмежеваться от Конта. В Германии учение, во многом сходное с философией Конта, было выдвинуто Людвигом Фейербахом в 50-х годах XIX века, и с ним мы теперь познакомимся, поскольку оно касается этики. На философии Людвига Фейербаха, годы жизни 1804-1872, Следовало бы остановиться подробнее, так как она, несомненно, оказала и еще оказывает большое влияние на современное мышление в Германии. Но так как главной ее целью была не столько выработка основ нравственности, сколько критика религии, то это заставило бы меня сильно уклониться в сторону от намеченной цели. Поэтому я ограничусь лишь указанием на то, что она внесла нового, добавления к этике позитивизма. Фейербах не сразу выступил как позитивист, основывающий свою философию на точных данных изучения человеческой природы. Он начал писать под влиянием Гегеля, и только постепенно подвергая умной и смелой критике умозрительную философию Канта, Шеллинга и Гегеля, и философию идеализма вообще, Он стал философом реалистического миросозерцания. Свои основные мысли он сперва изложил в виде афоризмов в двух статьях в 1842 и 1843 годах. И только после 1858 года он занялся этикой. в 1866 году в сочинении божество свобода и бессмертие» с точки зрения антропологии он уже ввел от дела свободе воли а после этого он написал ряд статей по нравственной философии затрагивающих главные вопросы этики но прибавляет йода у которого я заимствую эти данные полной законченности нет и тут многое лишь слегка намечено И тем не менее, эти работы представляют довольно полный очерк научного эмпиризма в этике, к которому Кант дал хорошее дополнение в своей системе философия права. Вдумчивые работы Фейербаха, написанные к тому же легким, общепонятным языком, имели живительное действие на этическое мышление в Германии. Правда, Фейербах не обошелся без очень существенных противоречий. Стремясь основать свою философию нравственности на реальных фактах жизни и выступая защитником эвдемонизма, то есть объясняя выработку нравственных наклонностей в человечестве стремлением к более счастливой жизни в обществе, он в то же время не скупился на похвалы этики Канта и Фихте. безусловно враждебно относившихся к англо-шотландским эвдемонистам и искавшим объяснение нравственности в религиозном внушении. Успех философии Фейербаха вполне объясняется реалистическим, естественно научным складом умов во второй половине XIX века. Метафизика кантианцев и религиозность Фихте и Шеллинга не могли владеть умами в эпоху, которая дала нам внезапный расцвет познания природы и мировой жизни, связанный с именами Дарвина, Джоуля, Фарадея, Гельмгольца, Клода Бернара и так далее в науках, и Конта в философии. Позитивизм, или как предпочитают говорить в Германии, реализм, был естественным выводом результатов расцвета и успехов естествознания, после полувекового накопления научных данных. Но Йодль указывает на одну особенность философии Фейербаха, в которой он видит тайну успеха реалистического направления в Германии. Это было очищенное и углубленное понимание воли и ее проявлений, противопоставление отвлеченному педантичному пониманию нравственного в идеалистической школе. Самые высокие нравственные проявления воли эта последняя школа объясняла теоретически чем-то внешним, и искоренение этих заблуждений, совершенное Шопенгауэром и Бенеке, и закрепленное Фейербахом, составляет эпоху в немецкой этике. «Если, — говорит Фейербах, — всякая этика имеет своим предметом человеческую волю и ее отношения, то к этому надо тут же прибавить... что не может быть воли там, где нет побуждения, а где нет побуждения к счастью, там нет вообще никакого побуждения. Побуждение к счастью — это побуждение всех побуждений. Повсюду, где бытие связано с волей, желание, и желание быть счастливым, нераздельное, в сущности даже тождественное. «Я желаю, значит, я не желаю страдать. Я не хочу быть уничтоженным, я хочу сохраниться и преуспевать». Нравственность без блаженства — это слово без смысла. Такое толкование нравственного, конечно, произвело в Германии полный переворот. Но, как это заметил уже Йодль, сам Фейербах связывал этот переворот с именами Локка, Мольбранша, Гельвеция. Для мыслителей Западной Европы такое толкование нравственного чувства не представляло ничего нового, хотя Фейербахом оно было может быть выражено в более удачной форме, чем раньше многими эвдемонистами. Что же касается вопроса, каким образом эгоистическое стремление личности к личному счастью превращается в видимую его противоположность, в самоограничение и в деятельность на пользу других, то объяснение, данное Фейербахом, в сущности ничего не объяснило. Оно только повторило вопрос, но в виде утверждения. «Несомненно, — говорит Фейербах, — принцип нравственности — это блаженство, сосредоточенное на одном и том же лице, а распространяющееся на разных лиц, обнимающее меня и тебя, то есть блаженство не одностороннее, а двустороннее или многостороннее». Но это еще не ответ. Задача нравственной философии заключается в том, чтобы найти объяснение, от чего чувства и мысли людей слагаются так, что они способны чувствовать и мыслить благо других и даже всех близких и дальних, как свое благо. Прирожденный ли это инстинкт, суждение ли это нашего разума, взвешивающего их с выгодами других и затем переходящего в привычку? Или же это бессознательное чувство, с которым следует бороться, как утверждают индивидуалисты? И откуда, наконец, зародилось какое-то странное не то сознание, не то ощущение обязательности долга, отождествление своего блага с благом всех? Вот над чем бьется этика со времен Древней Греции, и на что она дает самые разноречивые ответы, как то, внушение свыше... разумно понятый эгоизм, чувство стадности, страх наказания в загробной жизни, рассудительность, безумный порыв и так далее. И на эти вопросы Фейербах не сумел дать ни нового, ни утвердительного ответа. Йодль, так симпатично относящийся к Фейербаху, указывает, что здесь в изложении Фейербаха очевидно имеется пробел. Он не показал, что противоположность между мной и тобой есть противоположность не между двумя личностями, а между личностью и обществом. Но и это замечание, очевидно, не отвечает на упомянутые сейчас вопросы. Они остаются во всей силе. Этот пробел, продолжал Йодль, заполнен был в системе философии права КНАППОМ. который определенно представил интерес рода как исходный, логичный пункт в нравственном процессе, причем по мере того, как человек отождествляет себя и свои интересы с более и более широким кругом людей, и, наконец, с человечеством вообще, тем более возрастает разумная ценность нравственности. Кнап возвращался таким образом к тому инстинкту общительности, на который указывал уже Бекон, как на инстинкт более сильный, более постоянно действующий, чем инстинкт личного удовлетворения. Отсылая желающих ближе ознакомиться с этикой Фейербаха к его легко читающимся сочинениям, основанным не на отвлеченных предпосылках, а на наблюдении жизни и полных прекрасных мыслей, Рекомендуя также превосходное изложение Йодля, я укажу здесь на объяснение Фейербахом различия между наклонностями, как эгоистическими, так и общественными, и долгом, и назначение этого различия в этике. Что наклонности и сознание долго часто противоречат друг другу, еще не значит, что они неизбежно враждебны друг другу, и должны оставаться враждебными. Напротив того, всякое нравственное воспитание стремится устранить эту противоположность. И даже тогда, когда человек рискует собой во имя того, что он считает своим долгом совершить, он чувствует, что если действие может привести к физическому самоуничтожению, бездействие, несомненно, представит нравственное самоуничтожение. Но здесь мы уже выходим из области простой справедливости. И входим в область того, что является третьим членом нравственной трилогии. И об этом я буду говорить дальше. Отмечу только одно определение Фейербаха, которое близко подходит к понятию о справедливости. Нравственная воля это такая воля, которая не хочет причинять зла, потому что она не хочет терпеть зла. Основной задачей всей философии Фейербаха является установление правильного отношения философии к религии. Известно отрицательное положение, занятое им по отношению к религии, но, стремясь освободить человечество от владычества религии, он, подобно Конту, не упускал из вида причин ее происхождения и ее влияния в истории человечества. которые никоим образом не следует упускать из вида тем, кто стоя на научной основе стремился бороться с религией и суеверием, воплощающимся в церкви и ее государственной власти. Откровение, на которое опирается религия, говорил Фейербах, исходит не от божества, но является выражением смутных чувствваний того, что полезно для человеческого рода в целом. В религиозных идеалах и предписаниях выражены идеалы человеческого рода, которыми желательно было, чтобы руководилась в своей жизни отдельная личность по отношению к своим сородичам. Эта мысль совершенно правильна, и без этого никакая религия никогда не получила бы той власти, какой религии пользуются над людьми. Но не надо забывать также того, что кудесники, шаманы, волхвы и духовенство вплоть до настоящего времени к основным религиозным и этическим установлениям прибавляли целую надстройку устрашительных и суеверных представлений, включая суда и требования преклонения перед массовым или кастовым неравенством, на котором строилась вся общественная жизнь, и которые брались защищать представители государства. Всякое государство представляет союз богатых против бедных и власть имущих, то есть воинов, законников, правителей и духовенства против управляемых. И духовенство всех религий, выступая деятельным членом государственного союза, всегда привносило в идеалы рода такие советы и приказания, которые шли на пользу членов государственного союза, то есть привилегированных классов.